«Но я действительно не понимаю», — ответил он. «Может, вы объясните мне?» Она покачала головой. «Ты должен написать книгу. Это все, что я могу сказать». Астероид был освещен мерцающим светом далеких звезд. Заснеженные вершины гор вздымались к небу серебристыми пиками. Воздух был разреженный и холодный, и Сатан удивился, что здесь вообще есть атмосфера. Хотя за те деньги, что отваливают на доведение любого такого астероида до состояния обитаемости, можно и не только атмосферу сотворить. Бентон бухал как минимум миллиард долларов, прикинул Саттон Только атомные установки стоят половину этой суммы. А без них вообще невозможно создать атмосферу. А гравитационные машины для ее удержания влетела в копеечку. Когда-то, думал он, человеку для счастья хватало уединенного коттеджа на берегу озера, маленького охотничьего домика в лесу или путешествия за океан на яхте, но теперь, когда в распоряжении людей вся галактика, можно купить за миллион долларов астероид, а то и целую планету. «Домик там», — сказал Геркаймер. И Сатан посмотрел в ту сторону, куда он указывал. В долине возвышенности виднелось небольшое темное строение. Там горел свет. «Откуда свет?» — встревожно спросила Ева. «Здесь кто-то есть?» Геркамер отрицательно покачал головой. Не может быть. Просто кто-то забыл выключить. Вечно зеленые березы, такие чужие, нереальные в свете звезд, были похожи на кучки солдат, взбирающихся по склону горы к домику. «Здесь есть тропа», — сказал Геркамер. Он пошел первым за ним Ево. Сатан замыкал шествие. Тропа была довольно крутая и неровная. То и дело попадались острые камни. Домик, как понял Сатан, располагался на небольшом, видимо, искусственном плато, поскольку других ровных площадок вокруг не было. Насколько хватало глаз, везде торчали зубцы скал. Движение воздуха, слабое, почти неощутимое, качнуло верхушки деревьев. Что-то метнулось в сторону от тропы и скрылось среди камней. Издалека донесся жутковатый крик. «Это зверь», — спокойно объяснил Геркаймер. Он остановился и указал на небольшое причудливых очертание скалу. Тут можно отлично поохотиться, сообщил он и добавил, если ноги не переломаешь. Саттон оглянулся назад и впервые почувствовал по-настоящему первозданную дикость здешнего пейзажа. Внизу свернулись застывшие водовороты камней и скал, а наверху черные провалы неба между вершинами серебристых, неприступных пиков. Сатан поежился. «Пошли!» — поторопил он спутников. Наконец они отдалили последние 100 ярдов и ступили на плато. Остановились, перевели дыхание. Зрелище этого мира, словно явившегося из ночного кошмара, Действовало на психику настолько неприятно, что Сатан просто физически почувствовал, как холодная рука одиночества подбирается к нему и вот-вот дотронется до него ледяными пальцами. Одиночество здесь было выморочным, ненормальным. Нет, не о таком уединении он мечтал. Здесь царило отрицание жизни, движение. Сама мысль о жизни казалась странной, невозможной. Вдруг позади раздался звук шагов. Все трое резко обернулись. Из темноты возник приземистый мужчина, и, как ни в чем не бывало, обратился к ним приятным баритоном. «Добрый вечер», — поприветствовал он. «А мы, понимаете, услышали, как вы приземлились» и пошли встречать вас. Ева ответила холодно и сердито. Вы нас напугали. Мы не ожидали здесь кого-нибудь застать. Надеюсь, мы вам не помешаем, сказал мужчина. Мы приятели мистера Бентона, и он сказал нам, что астероид в нашем полном распоряжении. Мистер Бентон умер, не меняя тона, сообщила Ева. А этот человек — новый владелец астероида. Мужчина с любопытством взглянул на Саттона. «Простите, сэр», — произнес он удивленным, — «мы были не в курсе, если так то мы, конечно, быстренько соберемся и улетим». «А зачем вам, собственно, улетать?» — пожал плечами саттан «Можете и остаться». Мистеру Саттону вмешалась дело Нужен покой и тишина. Он прилетел сюда, чтобы писать книгу. Книгу повторил за ней мужчина. Писатель, что ли? Саттону показалось, что тот подшучивает, но не только над ним, а над всей компанией. Мистер Саттону сказал человек, так как будто пытался вспомнить. «Что-то не припомню. Но, с другой стороны, я не так много читаю». «Не трудитесь вспоминать», — сказал ему Саттон. «Я пока еще ничего не написал». «А, ну тогда понятно», — облегченно рассмеялся мужчина. Здесь холодно резко вмешался Геркаймер. «Пойдемте в дом». «О, конечно, конечно», — засуетился мужчина. «Холодно, я, дурак, болтаю. Кстати, меня зовут Прингл, а моего приятеля Кейс...» Никто не ответил, так что ему ничего не оставалось, кроме как повернуться и направиться к домику. Подойдя ближе, Саттон отметил, что дом гораздо больше, чем казалось снизу. Он был высокий и темный, его легко было принять за большую скалу. Как только они преодолели массивную каменную лестницу, дверь открылась, и на пороге появился второй мужчина, рослый, худой и очень подтянутый. Новый хозяин объявился Каис, сообщил ему Прингу, и Сатану показалось, что он чуть-чуть понизил голос, как бы стараясь вложить в сообщение какой-то особый смысл. «Бентон-то помер, оказывается, представляешь?» — пояснил Прингл. «Правда?» «Вот интересно», — отозвался Кейс. Сатан подумал, что это несколько необычная реакция на сообщение о смерти. Кейс отступил в сторону, пропуская всех в дом и закрыл дверь. Потолок в комнате был высокий, но горела только одна лампочка, поэтому в углах сгустились угрюмые тени. Боюсь, что вам придется самим о себе позаботиться. Мы с Кейзом прилетели налегке, роботов не взяли. Но если вы хотите есть, я сейчас быстренько что-нибудь соображу. Что-нибудь горяченькое и сэндвичи. Идет? «Спасибо. Мы поели только что. Перед посадкой отказалась Ева. Вещей у нас немного. Геркаймер сам управится. Ну, тогда присаживайтесь. А вам настойчиво рекомендую вот это кресло. Очень удобное. Садитесь, поболтаем. Мы не в силах разговаривать. Полет был тяжелый. Вы уж нас простите. Ох, какая вы... «Нелюбезная девушка!» — всплеснул руками Прингл, и было совершенно очевидно, что он не шутит. «Я просто усталая девушка!» — тон ему ответила Ева. Прингл подошел к стене, нажал выключатели. Комната озарилась ярким светом. «Спальня на втором этаже», — сказал он. «Через балкон». Кейс и я занимаем первую и вторую слева. Все остальные в вашем распоряжении. Он пошел вперед, чтобы показать им дорогу, но тут неожиданно заговорил Кейс. «Мистер Саттон», — сказал он, — «мне кажется, я где-то слышал ваше имя». «Думаю, вы ошибаетесь», — ответил Саттон, обернувшись. «Я совершенно неизвестен». «Да, но вы убили Бентона». «А кто вам сказал, что я его убил?» «Ну, это вполне логично. Как бы вам иначе перепал этот астероид? Только так. Я знаю, что Бентон обожал это местечко, и по доброй воле от него не отказался бы ни за что. «Ну хорошо, если вам угодно, я действительно убил Бентон». Кейс восхищенно покачал головой. Просто потрясающе! «Доброй ночи, мистер Кейс!» — сказала Ева и обратилась к Принглу. «Можете не беспокоиться. Мы сами отлично найдем дорогу». «Ну что вы, нет проблем!» — воскликнул Принглу, идя вверх по лестнице с Сатану. Опять послышалась насмешка в его голосе. Что-то в этих людях было не то. Сам факт их пребывания здесь наводил на размышления. В голосе Прингла звучала плохо скрытая ирония. Болтун, шут, а Кейс, наоборот, подчеркнуто вежлив, серьезен, корректен, говорит, взвешивая каждое слово. На кого-то он похож, но пока Сатан не мог вспомнить, на кого именно. Сатан сидел на краешке кровати и размышлял. Надо бы вспомнить. Надо хорошенько представить себе, как он держится, как разговаривает. Должно что-то связаться. Если я вспомню многое, можно будет понять. Может быть, я просто вспомню, кто он такой, этот Кейс? и станет ясно, почему он здесь. Кейс знает, что я убил Бентона. Кейс знает, кто я такой. По идее, ему следовало держать язык за зубами, однако он почему-то захотел дать мне понять, что знает меня. уевы они тоже не вызывают доверия. Она попыталась мне что-то сказать, когда мы прощались у ее двери Я точно не понял, что именно она хотела сказать. Она только шевелила губами, чтобы никто не услышал. Но, скорее всего, она хотела сказать: "Не верь им". Как будто я вообще кому нибудь верю теперь. "Прингу и Кейз ждали нас здесь", продолжал размышлять Саптон. Подумал, так и невольно оборвал себя. Может быть, это лишь плод фантазий? Как это они могли ждать нас здесь, если понятия не имели о том, что Ева и Геркаймер отправляются на этот треклятый астероид? Он потряс головой, пытаясь прогнать догадку, но мысль о том, что эти двое ожидали здесь их прибытия, не уходила. А в конце концов, чему удивляться? Адамс ведь узнал откуда-то о моем возвращении на Землю после двадцатилетнего отсутствия. Узнал и расставил капканы. А ведь ниоткуда ему было узнать об этом. Ниоткуда. Но почему, спрашивал он себя, почему? Почему Адамс устроил западню? Почему Бастеру драл неизвестно куда? Вынудили удрать. Зачем кому-то понадобилось подговорить Бентона, чтобы тот вызвал меня на дуэль? Зачем Ева и Геркаймер утащили его на этот астероид, будь он трижды не ладит? Книгу писать, сказали они. Но книга уже написана. Книга. Он протянул руку к внутреннему карману куртки и, висевшей на спинке стула, достал книгу. Вместе с ней вытащил письмо, про которое опять забыл. Оно упало на ковер. Он поднял письмо, положил рядом с собой на кровати, открыл книгу. На титульном листе стояла «Эшер Саттон. Это судьба». Чуть пониже, что-то напечатано мелким шрифтом. Сатан поднес книгу поближе глазами прочитал. Первоначальный вариант. И все. Ни даты публикации, ни название издательств. Только заглавие, фамилия автора и строчка мелкого шрифта, в которой говорилось, что книга напечатана в первоначальном варианте. Выглядит так, как будто книга настолько хорошо известна, что кроме названия и фамилии автора, никому ничего и не надо. Сатан перевернул две страницы. Они были пустые, на следующий начинался текст. Мы не одиноки. Никто и никогда не одинок. С тех самых времен, когда на самой первой в галактике планете Появились первые признаки жизни. Не было ни единого существа, которое бы летало, ходило, ползало или прыгало по тропе жизни в одиночку. Он читал и думал. Все так. Именно так я и собирался написать. Так я и написал. Или собирался. Или написал. Значит, написал. Раздержу в руках собственную книгу. Тут он решительно закрыл книгу и сунул ее обратно в карман куртки. Нельзя мне это читать, решил он, а то еще перепишу слово в слово. А так нельзя, я должен писать о том, что знаю и так, как задумал. Надо быть честным, потому что когда-нибудь люди, и не только люди, могут открыть эту книгу, и каждое слово в ней должно быть на месте, поэтому написать нужно хорошо и просто, так, чтобы любой смог понять. Он откинул одеяло и забрался в постель, уронил на пол конверт, поднял его с ковра, засохший клей облачком, рассыпался под ногтем. Сатан аккуратно вынул письмо из конверта, осторожно развернув. Оно было напечатано на машинке с опечатками, исправленными потом от руки. Он повернулся на бок, чтобы лучше падал свет. Бриджпорт в вис 11 июля 1987 года. Я пишу это письмо себе самому. И отправляю его по почте, чтобы Штемпель на конверте подтвердил, что оно действительно отправлено в такой-то день такого-то года, я не буду его распечатывать, я положу рядом с другими бумагами. Пусть лежит там до того дня когда кто-нибудь, дай Бог, чтобы это был кто-нибудь из нашего семейства, найдет его и прочитает. И узнает о том, что я видел и что я об этом думаю. Ну, а я, наверное, к тому времени уже отправлюсь в мир иной. А жить мне недолго осталось. Мне уже девятый десяток пошел, и хотя песок из меня еще не сыпется, Я-то знаю, что смерть может явиться за мной в любой день. Скорее всего, письма это войдет в руки кому-нибудь из моих ближайших потомков, которые меня хорошо знают, но может и так повернуться, что оно проваляется распечатанным много лет и попадет совсем в чужие руки. Случая о котором я хочу рассказать, больше, чем просто забавное происшествие. И это, конечно, главное. Но все-таки, мне кажется, нужно немножко рассказать о себе и о том, где я живу. Зовут меня Джон Генри Саттон. Я член многочисленного семейства, перебравшегося сюда из восточных штатов. Мои предки поселились в этой местности уже много лет назад. Прошу поверить мне на слово, мы — Саттоны. «Люди серьезные, шутить не любим».